Жанне Радаре, как дотронуться до носа короля. Однажды Джованнино, бездельник, решил отправиться в Рим и дотронуться до носа короля. Друзья же его всячески отговаривали и, смотри, э, дело-то опасное. Если король разгневается, ты потеряешь не только нос, но и голову. Но Джованнин был человеком упрямым. Он сложил чемодана, чтобы сначала немного потренироваться, а отправился к приходскому священнику, мэру и маршалу и потрогал всех троих занос Но так осторожно и ловко, что они даже этого не заметили. «Оказывается, совсем просто», – подумал Джованнин. Приехав в соседний город, он попросил, чтобы ему показали, где живут мэр, глава городской управы и судья. И отправился с визитом к этим выдающимся людям, чтобы потрогать их носы одним, а может, если удастся, и двумя пальцами. Эти выдающиеся люди были неприятно удивлены, хотя нельзя сказать, что потрясены, потому что Джованнино производил впечатление воспитанного человека и умел поддержать беседу на любую тему. Глава управы недовольно воскликнул. «В чем дело? А почему вы меня, собственно, хватаете за нос?» «Из человеколюбия» ответил Джованнино. «У вас муха на нас сидит». Глава у правы огляделся по сторонам, но не увидел ни мухи, ни комара, от Джованнино тем временем спешно откланялся и ретировался, не забыв закрыть за собой дверь. У Джованнина была с собой записная книжка, где он вел учет носов, до которых ему удалось дотронуться. И все эти носы были выдающимися. Но в Риме, Количество выдающихся носов, до которых ему удалось дотронуться, стало расти так быстро, что Джованнино пришлось купить тетрадку потолще. Достаточно было пройтись туда-сюда по улице, чтобы встретить парочку превосходительств, несколько замминистров и десяток генеральных секретарей. Мы уж не станем говорить о председателях, чего бы то ни было. Председателей было вообще больше, чем нищих. И все эти роскошные носы, находились на расстоянии вытянутой руки от Живанина. Их владельцы готовы были разрешить Живанина-бездельнику потрогать их за в обмен за оказываемое им почтение. А некоторые дошли даже до того, что объявили своим подчиненным. Отныне и впредь, вместо того, чтобы отвешивать поклоны, вы должны трогать меня за нос. Это новомодное и утонченное приветствие. Вначале подчиненные не осмеливались дотрадиваться до носов своих начальников, а те с своей стороны подбадривали их, широко улыбаясь. В конце концов, подчиненные стали трогать, сжимать, похлопывать высокопоставленные носы, и носы эти заблестели и покраснели от удовольствия. Но Джованнино не забыл о главной своей цели – дотронуться до носа короля. Он просто ждал удобного случая. И таковой случай представился во время королевского выезда. Джованнино заметил, что каждый раз, когда какой-нибудь председатель выходит из толпы, вскакивает на подножку королевской кареты и вручает королю конверт, король с улыбкой передает конверт своему первому министру. Когда карета подъехала достаточно близко, Джованнино вскочил на подножку и в ту минуту, когда король с улыбкой обратил на него взгляд, сказал «Позвольте, протянул руку и коснулся кончиком указательного пальца кончика носа его величества. Удивленный король потрогал свой нос и уже открыл был рот, чтобы что-то сказать, но Джованнино, соскочив с подножки, скрылся в толпе. Раздались бурные аплодисменты, и тут же несколько столичных жителей с энтузиазмом последовали примеру Джованнино. Они вскакивали на подножку, хватали короля за нос и как следует дергали. «Это новый способ выражать почтение, ваше величество», – прошептал на ухо королю первый министр с вежливой улыбкой. Но королю было не до улыбок, нос-то у него разболелся и распух, из него закапало, а у короля не было даже возможности его вытереть, потому что его подданные не давали ему передышки и продолжали хватать и хватать его за нос, а довольный Джованнино вернулся в родной город.